субмарина день прошел как обычно только молчаливее зорко сортировал раковины зачем они ему потом вдруг бросил с обрыва большую раковину камин лен рассеянно играл стиви Петушок подбирался и норовил клюнуть большую веснушку на запястье. Лен притворялся дремлющим, а потом подскакивал. «Вот я тебя!» Тиви взъерошенно подлетал и удирал. Но все это было без веселья, механически. Забежала ненадолго Динка, поглядел на Зорка, на Лёна. «Вы поссорились, что ли?» «Просто на солнце перегрелись», — буркнул Лён. «А я Ермилку потеряла. Вторые сутки его нет на прудах. «Неизвестно, где свищет, а такой». «Неужели она думает, что Лен и Зорка вправду верят в мальчишку-невидимку? А может, так заигралась, что сама верит в свою выдумку?» «Чтобы, когда приду снова, оба были веселые, понятно?» «Так точно, ваше превосходительство», — вздохнул Лен. «Завтра не будет здесь ни его, ни Зорка. Оба должны уйти вечером». Лен ушел первым. Рано еще было, но не хватало уже сил тянуть время. Старику он ничего не сказал. А Зорка тот сидел на парапете и смотрел в море. Лен выговорил ему в спину: "Зорка, прощай." У Зорка под зеленым широким воротником шевельнулись лопатки. Он спросил, не оборачиваясь: "Мы ведь больше не увидимся в жизни, да?" "Да." Ну, прощай, полушепотом сказал Зорко. Так и не оглянулся. Лен до темноты болтался по улицам, по Приморскому бульвару, где играл оркестр и трещали фейерверки. Ближе к назначенному сроку пришел в район старых причалов. Старая катерная пристань была в их ряду. К ней сквозь чащу Тамариска вела кривая лестница. Над ней желтый фонарь. Когда-то здесь швартовались каботажные парусные шхуны. С той поры остались на берегу врыты вверх жерлами старинные пушки вместо причальных тумб. Лен в сумраке отыскал глазами ту, которая нужна, и стал ждать. Было пусто. По берегам бухты громоздились ярусы огней, в воде плескались их отражения. Но здесь был кусочек иного мира. Пахло гнилыми сваями и просоленными старыми бочками. Городские часы разнесли над водой и берегами двойной получасовой сигнал. Он был слышен во всем Льчевске. И сразу у пушки возникла закутанная сгорбленная фигура. Или пристанской сторож, или... Леон, посвистывая, пошел мимо этой фигуры, от лестницы к настилу пристани. И человек негромко окликнул его. «Сублейтенант Бельский?» Леон замер, спросил не оглянувшись. «Разве я уже сублейтенант?» «Да, если вы Бельский Леонтий Альберт». «По-моему, я еще не сделал того, за что обещано звание». «Уверен, что теперь уже ничто не помешает вам сделать это. Вы почти у цели. Прошу следовать за мной». Закутанный человек нарочито сутулился, но голос был молодым. Леон послушно двинулся за проводником. Прогнившие доски настила хлопнули по воде. Проводник выпрямился, откинул капюшон. Лица все равно не было видно. Однако блик от дальнего фонаря блеснул на лаковом козырьке и золотом в шнуре фуражки. Офицер. «Виноват. Честь имею представиться. Имперского флота, лейтенант гвардейского экипажа Кронин». Лен в ответ сдвинул сбитые каблуки и наклонил голову. У причала подрагивала на мелкой зыбе почти неразличимая надувная лодка. «Прошу садиться». «Благодарю, лейтенант. Раз оба офицеры, можно не добавлять господин». Лодка закачалась. Лен взмахнул руками, быстро сел, спросил, чтобы загладить неуклюжесть. «Долго будем идти?» Он помнил, что моряки не говорят плыть. «Сорок минут, сублейтенант. Возьмите плащ, на воде прохладно». «Благодарю». «Что они говорите, о приятной вещи офицерский этикет. Честь имею представиться, прошу следовать». «Да, офицеры, соль земли, аристократы духа. Это всегда внушали юным гвардейцам школьные наставники». «И были, конечно, правы. Жаль, что в этом благородном обществе Лёну оставалось быть недолго». «Или уже не жаль?» «Жалей, не жалей. Выхода нет. Если не станут задерживать, уйдет сразу, как передаст запись. Если сразу не получится, тогда при первой возможности. Возвращаться в школу нет смысла. Рапорт он отправит по почте». Настоящим доношу, что... Нет, не так. Надо по-офицерски. Честь имею доложить, господин генерал, что больше не считаю возможным находиться в составе вверенной вам гвардейской школы.